495. Сентябрь 29. Самым трудным из всех видов преодоления борьбы является преодоление хаоса, ибо эта борьба или битва носит уже космический характер и не прекращается никогда. Явление темных временные и местные, касающиеся вашей планеты. Но хаос есть антипод проявленного мироздания и существует как его антитеза. Именно из хаоса непроявленного вызван был к жизни проявленный мир. Великие сознания трудились над ним. Сонмы строители принимали участие в этой космической работе. Хаос можно сдерживать, хаос можно обуздывать, но уничтожить то, из чего был вызван проявленный мир, невозможно. Сущность хаоса настолько далека от сознания человеческого, что уяснить ее невозможно. Но чувствовать прорывы его все же доступно человеку. Преступление темных в том, что они вызывают силы разрушения, убивающие жизнь. Они изобрели из смертоносные газы, отравляющие планету, убивающие все живое и толкающие Землю к тьму разложению. Они вызывают волны хаоса, не будучи в состояниями управить. Преступление-то велико, и преступники создают себе страшную карму. До известного предела допустимо это преступное действие, но придет момент, когда сроки наступят, и кармический удар небывалой силы обрушится на сеятелей смерти, разрушений и горя, и тогда иерархия света утвердит свою мощь.